Глава 9. Господин Антуан. В этот раз завтрак был несколько роскошнее, нежели как обыкновенно водилось в шатабрюне. Жанила имела время сделать кое-какие приготовления. Она запаслась молочным, яйцами, медом и храбро пожертвовала двумя цыплятами, которые еще пели, когда Эмиль показался на дорожке, но которые, будучи положены парные на рожпер, вышли довольно нежны. Молодой человек приобрел аппетит в саду и нашел завтрак превосходным. Похвалы, какие он расточал ему, очень польстили Жанилли, сидевшей по обычаю напротив своего господина и хозяйничавшей с некоторым кокетством. Особенно тронуло ее одобрение, оказанное гостем варенью ее из диких тутовых ягод. Мамочка, сказала ей Жильберта, надо будет послать обращик твоего искусства и твой рецепт госпоже Кардане чтобы она одолжила нам в промен ростков ананасной земляники». «Уж хороша ваша крупная садовая земляника», — подхватила Жанила. «Настоящая вода на вкус. То ли дело наша горная мелкая земляника, такая красная, душистая. Но я все таки дам мосьё Эмилю большую банку своего варенья для его мамаши, если ей будет угодно принять». «Матушке жалко будет вводить вас в убыток», — милая Жанила, отвечал Эмиль, — тронутые в особенности наивной щедростью Жильберты и сравнивая в душе искреннее доброходство этого бедного семейства с надменностью своих домашних. «О», — возразила Жильберта, улыбаясь, — «нам убыток невелик. Мы имеем и можем вновь сделать большой запас этих ягод. Он у нас не редкость, и если бы мы не брали мер, то кусты, на которых они растут, пробили бы стены и влезли к нам в комнаты» а кто виноват если они нас одолеют сказала жанила разве я не хотела все их посрубить и наверное управилась бы одна без всякой помощи если бы мне позволили а я защитила эти бедные колючки от тебя мамочка они делают такие славные гирлянды около наших развалин что очень жалко было бы истребить их согласна что вид от них красивый возразила Жанилла. и что на десять лье кругом не найдешь таких прекрасных кустов и с такими крупными ягодами». «Слышите, господин Эмиль, — сказал в свою очередь господин Антуан, — Жанила вся тут. Нет ничего на свете прекрасного, доброго, полезного и здорового, чего бы не было в Шатабрёне. Благодатная земля, да и только». «Вот хорошо», — подхватила Но только сделайте милость, пожалуйтесь на что-нибудь». «Я ни на что не жалуюсь», — отвечал добрый дворянин, — «сохрани меня, Бог». «При дочери и при тебе, чего мне еще желать для счастья?» «О да, вы всегда так говорите при людях, а когда нет никого и что-нибудь вас тронет, вы принимаете вид смирения, вовсе неуместный в вашем положении». Мое положение таково, как Богу угодно», — отвечал господин Антуан с немножко грустной кротостью. «Если дочь моя покоряется ему без сожаления, то ни я, ни ты не будем роптать на проведение. «Я?» — воскликнула Жильберта. «Как я могу роптать? Скажите мне, папенька, потому что сама я не найду ничего, чего бы мне не доставало и чего бы мне желать лучшего на свете». «Я совершенно того же мнения», — сказал Эмиль, тронутый искренним и благородно нежным выражением ее прекрасного лица. «Я уверен, что вы счастливы, сударыня, потому что...» «Потому что?» «Договаривайте, господин Кардане», — весело подхватила Жильберта. «Вы хотели сказать, почему, и не докончили?» «Мне было бы очень прискорбно сказать что-нибудь похожее на пошлость», отвечал Эмиль, покраснев почти не меньше девушки. «Но я хотел сказать, что когда владеет тремя вещами — красотою, молодостью и добротою, то непременно должны быть счастливы, потому что могут быть уверены в любви к себе». «Так я еще счастливее, нежели вы думаете», — отвечала Жильберта, положив одну руку в руку отца, а другую — в руку Жанилы, «Потому что меня любят, вовсе не думая о таких качествах. Хороша ли я, добра ли, не знаю, но уверена, что, будь я дурная и капризна, папенька и маменька любили бы меня все так же. Значит, мое счастье происходит от их доброты, от их нежности, а не от моих достоинств». «Не запрещаем, однако, вам думать», — сказал господин Антуан Эмилю, сам прижимая к сердцу дочь, — «что есть немножко и того, и другого». «Ай, господин Антуан, что вы сделали?» — вскричала Жанилла. «Вот что значит ваша рассеянность. Вы закапали яйцом рукав у Жильберты». «Ничего», — сказал господин Антуан, — «я сам замою». «Не-не, хуже испортите. Прольёте, пожалуй, весь графин и окатите мою дочку». Поди сюда, дитятка, я смою пятно. Не могу видеть пятен. Не жалко ли бы испортить это хорошенькое новое платьице?» Эмиль впервые взглянул на наряд Жильберты. До тех пор он обращал внимание только на ее стройную талию и на красоту. На ней было платье серого тика, очень нового, но довольно грубого, с белым, как снег, воротничком вокруг шеи. Жильберта заметила его внимательность и немало не сконфузясь, даже с некоторой гордостью, сказала, что это платье ей нравится, что оно прочно, что ей в нем нечего бояться колючек и терновника, и что, как его выбирала сама Жанилла, то нет материи, которую бы она носила с таким удовольствием. «В самом деле, прекрасное платье», — сказал Эмиль, «у моей матушки есть точно такое же». «Это была неправда», — Эмиль, несмотря на свою прямоту, сказал эту маленькую ложь, сам того не замечая, — Жильберта не поверила, но была ему благодарна за деликатность. Жаниль же, очевидно, польстила похвала ее вкусу, ибо она дорожила этим качеством почти столько же, сколько красотою Жильберты. «Точка моя не щеголиха, сказала она, — «но я за нее забочусь об этом. А что бы вы сказали, господин Антуан, если бы ваша дочка не была нарядна и опрятна, как прилично ее званию в свете?» «Нам нет никакого дела до света, любезная Жанилла», — отвечал господин Антуан. «И я не ропщу нисколько, не же себе пустых обольщений». «А вы говорите это с грустью, господин Антуан. Я вам говорю, что звание никогда не теряется. Но уж вы таковы всегда кидаете топорище вслед за топором». «Отнюдь ничего не кидаю», — возразил помещик. «Напротив, я всем доволен». «А, вы довольны», — сказала Жанилла, — Которая всегда имела нужду с кем-нибудь ссориться, чтобы поддерживать деятельность своего языка и своей одушевленной пантомимы. Какой вы добрый, нечего сказать! Довольный такой судьбою, как ваша. Слушая вас, подумаю, что вам на это нужна пропасть рассудка и философии. Полноте. Вы просто неблагодарны. Что с тобой, сумасбродная голова, возразил господин Антуан. Повторяю тебе, что я всем доволен и во всем утешился. Утешились! Прошу покорно. В чем же вы утешились, позвольте узнать? Разве вы не всегда были счастливейшим человеком? Нет, не всегда. Жизнь моя смешивалась с горечью, как жизнь всякого человека. Но за что бы мне было на свете лучше, нежели многим другим, которые стоят меня? Нет, другие не стоят вас. Я это говорю так же, как говорю, что вам всегда было лучше, нежели кому-нибудь на свете. Да, сударь? Я докажу вам, если угодно, что вы родились в сорочке. — Вот. Ты сделаешь мне большое удовольствие, если докажешь в самом деле, — возразил господин Антуан с улыбкою. — Извольте. Ловлю вас на слове и начинаю. Господин Карданай будет нашим судьей и свидетелем. — Дадим ей говорить, господин Эмиль, — сказал господин Антуан. — Мы за десертом. А в это время ничто на свете не помешает Джанилле болтать. Она она скажет кучу вздора. Предупреждаю вас, но она говорит с увлечением и не глупо и не скучно слушать. Во-первых, сказала Приосаница, Жанила, ревнуя оправдать эту похвалу: Вы родитесь на свет графом а это не дурное имя и не маленькая честь. «Ныче эта честь немного значит, сказал граф Шатобрен, а что до имени полученного мной от предков, то не могши ничем возвысить блеск его, я не могу им величаться. «Позвольте, сударь, позвольте!» — продолжала Жанила. «Знаю, к чему вы клоните речь, и сама сейчас дойду до этого. Дайте мне говорить. Вы родитесь на свет здесь, в прекраснейшей стране, какую только найти можно. И вас кормит самая пригожая, самая свежая во всей окрестности крестьянка, моя старинная подруга, хоть я была и помоложе ее несколькими годами, мать нашего бравого Жана Жаплу. И Жан всегда останется верен вам, как ступня ног». «Теперь у него неприятности, но они, без сомнения, скоро кончатся». «Благодаря вам», — сказала Жильберта, взглянув на Эмиля, этим взглядом искренним, благосклонным, она отблагодарила его за комплимент ее красоте и ее платью. «Если ты пустишься в обыкновенные свои присказки», — заметил господин Антуан Жанилли, — «мы никогда не дождемся конца». «Хорошо, сударь», — возразила Жанила. Скажу вкратце, как говорит Кюзьенский священник при начале всех своих проповедей: вы были одарены отличным сложением, и вдобавок ко всему были самый хорошенький ребенок, какого когда-либо видано. Доказательство, что когда вы выросли и стали одним из самых красивых кавалеров в провинции, то дамы всех званий очень хорошо это заметили. Мимо, мимо, Жанила, перебил граф с примесью грусти в веселости. Об этом нечего распространяться. Не беспокойтесь, возразила рассказчица, я не скажу ничего такого, что не годится говорить. Вы воспитались в этом старом замке, который был тогда велик и богат, и который теперь еще хоть куда. Играя с ребятишками ваших лет и с вашим молочным братом, маленьким Жаном Жаплу, вы прекрасно укрепили свое здоровье. Ну, пожалуйтесь еще на свое здоровье и скажите, что знаете кого-нибудь в пятьдесят лет бодрее и крепче себя очень хорошо но ты не говоришь что как я родился во время смятений и революции то мое первоначальное воспитание было очень небрежно вот хорошо так вы желали бы родиться двадцатью годами раньше и быть теперь 70 лет вот что вы думали. вы родились очень вовремя потому что еще слава богу вам долго жить а воспитание ваше чем же недостаточно Вы были помещены в бурнскую коллегию и учились там очень хорошо. Напротив, очень дурно. Я не был приучен к умственной работе и дремал за уроками. Память моя не была изощрена. Мне труднее было выучиться первоначальным знанием, нежели другому докончить учение. Ну что ж, тем больше вашей заслуги, чем больше было старания. Сверх того, вы, ученый, очень довольна для дворянина». Вы не готовились в священники или в школьные учители. На что вам было знать по-латыни или по-гречески? Когда вы приезжали домой на вакансии, вы были отличный молодой человек. Никого не было ловчее вас на телесные упражнения. Вы кидали свой мячик выше большой башни. А когда кликали собак, то голос ваш был так громок, что вас слышали в кюзьоне». «Всё это не доказывает еще порядочного учения», сказал господин Антуан, смеясь такому панегирику. «Когда же вы дожили до тех лет, что надо было бросить школу? В то время была война с австрийцами, прусаками и русскими. Вы дрались славно, надо сказать. Доказательство, что вы получили несколько ран». «Не тяжелых, сказал господин Антуан. «И слава богу», подхватила Жанила. «А вы бы желали быть узувеченну и ходить на костылях?» Вы пожали лавры и воротились покрыты славою, без больших контузий. Нет-нет, Жанилла, славы было очень мало, уверяю тебя. Я делал все возможное, но что ты не говори, я опоздал родиться несколькими годами. Родители мои слишком долго удерживали мое желание служить Отечеству под властью похитителя, как они его называли. Едва я опустился на службу, как мне пришлось вернуться домой, таща крыло и волочившую ногу. Сокрушенному и обезнадеженному Ватерлоузским бедствием. Хорошо, я согласна, что падение императора было вам невыгодно, и вы были так добры, что горевали о нем, хотя этот человек не очень хорошо поступил с вами. При имени, какое вы носите, он должен был сделать вас тотчас генералом, а вместо того, он не обратил внимания на вашу особу. Вероятно, сказал, смеясь, граф Табрен, он позабыл этот долг за более серьезными и более нужными делами наконец согласись жанила что моя военная карьера была разрушена а благодаря прекрасному воспитанию я не очень то способен был найти себе другую вы бы очень могли служить бурбоном но не захотели я разделял понятие моего времени может быть и теперь поступил бы так же если бы повторилось все прежнее хорошо кто же вас осуждает «Вас не обвинили в нашей стороне, и только ваши родные осуждали вас». «Мои родные были надменны и упорны в своих мнениях. Ты помнишь, что они оставили меня в несчастии, которое мне грозило, и очень мало заботились о потере моего состояния?» «Вы были еще гордее их, никогда не хотели их простить». «Да, беспечность ли это, достоинство ли, только я не просил у них никакой помощи» и потеряли состояние в большом процессе по наследству вашего батюшки. Это известно. Но если вы проиграли процесс, то сами так хотели. И это самое благородное, самое почтенное, что отец мой сделал в своей жизни», — подхватила Жильберта с жаром. «Детушки», — возразил господин Антуан, — «нельзя говорить, что я проиграл процесс. Я не дал его разбирать». «Разумеется, разумеется», — сказала Жанила потому что если бы его разбирали в суде, вы бы его выиграли». Так все твердили тогда в один голос. «Но батюшка, признавая, что факт не есть право, не хотел пользоваться своим положением», сказала с живостью Жильберта, обращаясь к Амилю. «Надо вам знать эту историю, господин Кардане, потому что батюшка не станет ее рассказывать, а вы еще так недавно живете здесь, что не могли об ней слышать. Дед мой наделал долгов на честное слово во время малолетства батюшки». Он умер, не успев или не позаботившись, заплатить их. Требования кредиторов не имели надлежащей силы по закону, но батюшка, осведомившись подробнее о своих делах, нашел тому доказательства в бумагах дедушки. Он мог бы истребить этот документ, никто не знал об его существовании. Напротив, он его представил и продал все фамильное имение на уплату священного долга. Батюшка воспитал меня в правилах, которые не позволяют мне думать, что он сделал тут что-нибудь, кроме должного. Но многие богатые люди рассуждали иначе. Некоторые называли его простаком и сумасбродом. Я очень рада, что когда вы услышите от иных выскочек, будто граф Антуан Шитабрён разорился по своей вине, и это в их глазах едва ли не величайшее бесчестие, то будете знать, чего держаться насчет бестолковости и сумасбродства отца моего. «Ах!» — скричал Эмиль с волнением, — «как вы счастливы, будучи его дочерью, и как я завидую вашей благородной бедности!» «Не делайте из меня героя, любезный друг!» — сказал господин Антуан, пожимая руку Эмиля. «Всегда есть несколько правды в основании людских суждений, даже когда они бывают суровы и значительно несправедливы. Несомненно, что я был немножко мотоват, что ничего не смыслю в домашней экономии, в делах» и что меньше другого оказал заслуги, жертвуя состоянием, потому что меньше жалел об нём. Эта скромная апология проникла Эмиля таким живым расположением к господину Антуану, что он нагнулся к руке, державшей его руку, и прижал к ней губы с чувством благоговения, которое отчасти, может быть, относилось к Жельберте. Девушку тронуло больше, нежели она ожидала это излияние сердца молодого человека — Она почувствовала слезу на своей реснице, потупила глаза, чтобы скрыть ее, попробовала принять важную осанку, и вдруг, увлеченная неодолимым движением сердца, чуть не протянула также руки гостю, но воздержалась от своего порыва, и чтобы заменить его чем-нибудь встала, приняла тарелку Эмилия и подала ему другую, со всей прелестью и простотой дочери-патриарха, подносящей кружку к губам странника». Эмили сначала поразил этот акт смиренной симпатии, столь несогласной с приличиями света, в котором жил он. Потом он его понял, и грудь его так взволновалась, что он не имел силы поблагодарить графиню Шатабрён свою прелестную прислужницу. «По всему этому», — продолжал господин Антуан, который не видал ничего, кроме очень простого движения в поступке дочери, — Жанилла должна согласиться, что в моей жизни было немножко несчастье, потому что процесс уже длился несколько времени, когда я в ящике одной покинутой мебели нашел признание моего отца о долге. До тех пор я не верил в добросовестности кредиторов. Несчастье, по которому они потеряли свои документы, было неправдоподобно, и потому я спал спокойно. Моя Ельберта родилась тогда, и я ничуть не подозревал, чтобы ей пришлось разделять со мною участь вовсе необеспеченную. Существование этой крошки сделало мне удар почувствительнее, нежели каким он был бы по моей врожденной беспечности. Очутившись совершенно без средств, я решился содержать себя работаю, и тут-то сперва находили на меня довольно тяжкие минуты». «Да, правда», — сказала Жанила. Но вы скоро приучили себя к работе, и ваша веселость и непринужденность возвратились. Сознайтесь. Благодаря тебе, добрая Жанила, потому что ты не оставила меня. Мы поселились в Горжелесе с Жаном Жаплу, и он, почтенный человек, достал мне работу. Как? Сказал Эмиль, вы были в рабочих граф? Конечно, мой юный друг. Я был учеником плотничего ремесла, рабочим, подмастерьем. «Через несколько лет и ещё года два назад вы видели бы меня в блузе с топором на плече, ходящего на работу с жаплу». «Так вот почему...» — сказал Эмиль весь в смущении. Он остановился, не смея договорить. «Да, понимаю», — возразил господин Антуан. «Вот почему вы слыхали, старик Антуан ужасно унизился во время своей бедности, жил с рабочими, веселился с ними и пивал в кабаках». Но это заслуживает несколько объяснений, и я не выдам себя за человека тверже и чище, нежели каким я и есть на деле. По понятиям богатых мещан провинции я, конечно, лучше бы сделал, если бы остался задумчив и важен, гордо переносил свое несчастье, работал молча, вздыхал украдкую, краснел, принимая плату, если бы я, который сам имел наемников, не участвовал по воскресеньям в веселье рабочих позволявших мне присоединять свой труд к их труду в течение недели. но ну, не знаю, лучше ли бы так было, но признаюсь, что оно было бы совершенно не в моем характере. Я так создан, что не могу долго огорчаться и пугаться, чем бы то ни было. Я вырос с Жаплу и другими крестьянскими мальчиками, моими ровесниками, и обходился с ними как с равными в детских играх. Впоследствии я никогда не держал себя вельможию перед ними — Они приняли меня в несчастье, с отверстыми объятиями предложили мне дома, свой хлеб, свои советы, свои инструменты и работу. Как мне было не любить их? Как могло их общество казаться мне недостойным меня? Как мне было не разделить с ними в воскресенье заработка моей недели? Мало того, я вдруг нашел в этом удовольствие и радость, как награду за труд свой. Их песни, их сборище под виноградом — где качалась астролистая ветка кабака, их честная короткость со мною и нерушимая дружба бесценного Жана, моего молочного брата, моего мастера в плотничестве, моего утешителя, дали мне новую жизнь, которую я невольно нашел очень приятную, особенно когда успел сделаться столько искусным в работе, что мог не быть им в тягость. «Правда, вы были трудолюбивы», — сказала Жанила, «и вскоре были очень полезны бедному Жану». «Ах, помню его окрики на вас вначале, потому что он, голубчик, никогда не бывал терпелив, а вы были так неловки». «Ну, господин Эмиль, посмеялись бы вы, услышав, как Жан бронился и кричал на графа, словно на мальчишку. Потом они мирились и обнимались, так что плакать хотелось. Но уж если мы, вместо того, чтобы нам ссориться, как я сейчас было хотела, принялись просто рассказывать вам нашу историю», я доскажу остальное, потому что, если предоставить это господину Антуану, он не даст мне вымолвить слово». «Говори, Жанила, говори», — воскликнул господин Антуан. «Прости, что я так долго лишал тебя удовольствия».